Слава Сороковая, Цитадель. Группа двигалась неспешно. Сперва они прошли сквозь массивные ворота, затем преодолели невысокую пробитую стену. После приблизились к цитадели. В определённые моменты бойцы, выполняя команду защитника, замирали. Они прислушивались, но никакой опасности не было. Мы специально обходили это место, сказал Арсений, показывая на крепость. Безголовые туристы не оставляли работы лутерам, а здесь должно быть что-то ценное. Отсекатель. Он подошёл к Светлову и протянул артефакт, напоминающий окуляр. Выбей ворота. Там 50 миллионов защиты, и ни в коем случае не убирай его в инвентарь. Если он исчезнет, попытаюсь тебя развоплатить, клянусь. Али кулыбнулся. Раньше он с уверенностью заявил, что убьёт меня, а теперь говорит, что только попытается это сделать. Он взял оптический прибор и приставил его к глазу. Ранняя монолитная стена приобрела иные очертания, да и всё окружающее пространство изменилось. Светло смотрел по сторонам. Теперь повсюду виднелись расписные барельефы и статуи мифических созданий. Неподалёку бил фонтан, изображающий трёхметровую горгулью. Возникли резные беседки, оплетённые ядовитыми растениями. Пейзаж изменился. Теперь Олег чувствовал, что действительно находится в сказочном вампирском замке. Кто-то нагло ткнул Светлова в плечо. Насмотрелся? Теперь будь лебедем, организуй нам проход. Крутая вещь, оценил Олег. Он активировал боевой транс и импротономом начал бить по массивной задвижке. Светлов заметил, как ворота неспешно распахиваются, но со стороны это выглядело как груда осыпающихся камней. Что это за артефакт такой? спросил Олег, оглядываясь на бойцов. Некоторые бесклассовые дружелюбные изображали аплодисменты. «Вам, наверное, кажется, что я за несколько ударов обрушил эту стену. Вы заблуждаетесь». «А это, отсекатель, то, чего лишает тебя твоя классовая способность. Это крафтовый предмет, сложный в изготовлении и затратный по ресурсам. Над ним трудились 92 человека, детали и расходники от редкого ранга и выше. Но эффект ты видишь и понимаешь, что на того стоило. К тому же, этот предмет очень сильно продвинул наших ремесленников в мастерстве. Я тоже хочу посмотреть, категорично заявил Крюк. Его древесная рука вытянулась и отобрала окуляр. Арсения передёрнула. Оптический прибор в течение 5 минут гулял по рукам, затем вернулся к хозяину. Наигрались, детишки, ехидно проговорил семнадцатилетний защитник. Теперь можем заходить. Иди, орёт лидер. провозгласил лысый, скидывая материальное копье. Они зашли в коридор, по полу которого были хаотично раскиданы нажимные плиты. Похоже на ловушку, сказал Тромп. Происидиум с пренебрежением посмотрел на адапта и двинулся вперёд. Гром не грянул. Всё было тихо. Ну, не просто же так они тут лежат, заключил бывший тоталитарист. Над ними летать нельзя, заметил Олег, когда его ноги коснулись земли. Спереди донёсся шум. Навстречу вышло существо, напоминающее утончённого юношу. Светлов хотел рвануть вперёд и уничтожить тварь, но крюк успел среагировать. Пальцы михи удлинились и оплели лодыжку Олега. "Варя, не торопись!" Отсекатель о повело вперёд, но он смог удержаться на ногах. "Враги пожаловали. Вы что-то задержались?" высокомерно произнесло существо. К удивлению Светлова, все встали на одно колено. Крюк тоже потянул Олега вниз, ноп небрежным жестом показал, что можно подняться. "Приветствуем, старший брат", сказал Арсиний. "Позволено ли нам будет спросить, если вы убьёте этих двоих?" Вампир указал на маникюрным пальцем на отсекателя и проесидиума. "То мы сможем поговорить. Я расскажу, как получить классы и как стать намного сильнее". Я объясню, где атаковать подходящее вам оружие и доспехи, поведу я местах, в которых вы сможете заполучить фамильяров и очень много модификаторов. Что находится в этой цитадели, старший брат? обратился защитник. Накопители, концентраты, немного ювелирных украшений. Здесь также лежат 73 кг тактового сплава. А сколько здесь старших братьев? Склонив голову, Арсений продолжил задавать вопросы. 37. И каков будет ваш ответ? Всё произошло мгновенно. Настоящий защитник схватил тромба за руку и перенёс его к момбу. Вампир выплатил булаву и попытался замахнуться на прибли지вшихся людей, но не успел. Один из бесклассовых спрятал оружие монстра в инвентарь. Лысый выстрелил из застря я копья неизвестным сгустком света. Рука крюка расщетворилась и обвила конечности с замершей твари. Бывший тоталитарист прикоснулся к материализованным артефактам, мо мог обратился в камень. Арсений кинул щит, который угодил в горло вампиру. Голова отделилась, а тело, рассыпавшись в пыль, исчезло. Прогресс 64 из 317. А с вами приятнее работать, чем с туристами, Ха усмехнулся проесидиум. Грабасов даже ни на кого не успел наложить внушение. "Ну, ты что, спим? Собирайте или пошли к мобу. А ты, атекатель, в следующий раз не дёргайся. Сперва разговор, а только потом драка". "Это правда, что он говорил?" спросил Олег. "Боишься, что тебя предадут?" Ха -ха ухмыльнулся Арсений. "В бесклассовых я уверен немного больше, чем полностью", сказал Светлов, кивая головой. "Обристи класс многого стоит". "Влаки ты ведь тоже когда-то был уверен", напомнил защитник. "Но нет, вампирёнок лжврал. Только про лоты и количество мобов честно сказал. А через несколько секунд он атаковал бы нас, и мы бы быстро его убили", парировал Олег. "Никто и не сомневается, но внушение из-за его смерти бы не снялось. Сперва он бы ударил по лоутерам и по людям, у которых нет защиты от его воздействия, и нам бы пришлось их всех убить. Но пока что рано терять бойцов". Этот цитадель мы должны зачистить беззнели о пох смерти. Как у них всё сложно, подумал Светлов. Полноценное планирование, тактика группового боя, никакой спешки. А ведь, наверное, и одного меня бы было бы достаточно. Отсекатель, я по твоим глазам вижу, о чём ты думаешь, сказал Арсений. Тебе и так остался жить день, максимум два, так что не торопись умирать, а проведи время с нами. Нужно же сделать хотя бы несколько добрых дел перед смертью. Крюк обернулся на защитника. Его кисть снова вытянулась и в несколько слоёв обвила тонкую шею. Раисидиум подошёл к Михи и проговорил: "Не злись на него, ты сам знаешь, что так и будет. Есть вариант не выходить из локации, а оставаться в ней", напомнил лысый, смотря на Светлова. "Мо-бы есть. Прокачка будет идти своим ходом, так что не заскучаешь". «Мне надоело повторять», — улыбнулся Олег. «У меня все схвачено. Вы, главное, делайте то, о чем я говорил с вами в палатке. И откуда у вас такая непоколебимая уверенность в своей правоте?» «А у тебя?» — спросил Крюк, отпуская рейт-лидера. «Скажем так, мне помогли с этим гости из космоса». Отсекатель неосознанно потрогал одно из колец. «Может, займемся зачисткой цитадели?» — подал голос один из лутеров. Никто ему не ответил. Но все дружно выстроились вперёд по узкому коридору. Следующий вампир не принёс никакой новой информации. Он также наобещал горы золота, ответил про количество мобов, а после рассыпался под действием неизвестного артефакта тромба. В определённый момент на встречу вышло четыре монстра. Группа уважительно преклонила колено. Олег заметил, как губа Арсения судорожно шевелится. "Той справа", раздался в голове голос защитника. Разговор оказался более содержательным. Твари сказали, что если рейд пересечёт определённую черту, то первый уровень локации начнёт стираться. Бой вышел скоротечным. Вампиры так и не смогли достать оружие. Мобный привлекатель взял под контроль одну тварь и направил её на другую. Весельчак тоже слегка засветился, что сделало его главной мишенью для монстров. Существа попытались использовать на нём внушение. Но выданный происидиумом амулет защитил его от влияния. В этом небольшом сражении Олег определил свой главный недостаток. Он попытался рвануть к вампирам с помощью плаща, но нажимные плиты блокировали полёт, и, соответственно, скорость. Пришлось добираться своим ходом. Меч развоплотил моба за два удара. К этому времени оставшаяся троица уже была повержена. "Тебе надо вкладываться в ловкость, отсекатель", посоветовал недовольный защитник. Если в основном дворце ты тоже не сможешь летать, тогда толку от тебя будет намного меньше. Ты уже двигаешься медленнее, чем любой из нас. Ага, отсекание посчитало, что мне этот параметр не нужен, подумал Светлов. Поверженный противник увеличил несколько нераспределяемых характеристик. Что выпало в основных трофеях, Олег не интересовался, хотя и видел довольные лица бойцов. В цитадели почти не было ответвлений. Иногда попадались комнаты, в которых ползали белые черви, но бесклассовые отказывались в них заходить. Также были и гигантские чаши с лежащими в них артефактами. «Кто-нибудь хочет развоплотиться?» — предложил Прейсидиум, показывая на гору системных предметов. «Мои люди туда точно не пойдут», — сказал Крюк. «К тому же камскими паразитами здесь точно все не ограничится». «Вот и я так думаю». — ухмыльнулся настоящий защитник. — А были бы с нами туристы, то у кого-то бы ума хватило. Они, кстати, организовались и попробовали штурмовать основной дворец. — И как? — спросил Лысый. — Как? У тебя сообщение о прогрессе приходило? — съязвил Арсений. — Вот и у меня нет, так что сам можешь догадаться. Странно даже, что в этот раз никто не умер окончательно. Мне интересно, кто из них смог открыть портал к башне с пробоем? — Умельцев хватает. Он же не считаешь ли ты себя особенным? задал риторический вопрос Крюк, чем вызвал одобрительные улыбки. Группа продвигалась, уверенно уничтожая тварей. Вампиры оказались не столь сильны, как думал Олег. Монстры не в силах противостоять слаженной командной работе, гибли один за другим. Впереди показался резкий поворот. Дальше ничего нет, только один зал, который заканчивается тупиком, сказал защитник, смотря в окуляр. «Там семеро мобов. Слишком много. Поговорить с ними точно не получится. Отсекатель, твой выход. Сейчас действуешь один». Светлов сперва удивился и подумал, что это какой-то хитрый план. «Меня хотят в ловушку завести». Но Арсений передал свой амулет защиты от влияния и сказал, чтобы Олег его обязательно вернул, когда закончит. Сам бой вышел скоротечным. Светлов не мог маневрировать из-за низкой скорости. «Открытый». Но физическая защита со всеми полученными модификаторами почти не пропускала никакого урона. Вампирское внушение не действовало. Мобы пытались атаковать морозной стихией, но заполненный универсальный накопитель позволил сохранить и моментально восстановить основной бар здоровья. Прогресс 100 из 317. Олег осмотрел помещение. Классовая способность показала, что броня и крафтовые материалы тут же будут уничтожены. Но был предмет, от которого исходило чистое сияние. На невысоком постаменте, отливающим белым золотом, лежал перстень. Витой ободок притягивал взгляд своим изяществом, а фиолетовый камень с заострёнными гранями переливался внеземным цветом. Светлов тут же применил эссенцию познания. Кольцо телепортации. Ранг: можжественный. Свойство: переносит вас в любую точку пространства. Вы можете появляться и исчезать в любой локации, не теряя жизни. На вас не действует ни какого рода блокираторы и ограничители. Внимание. Свойство распространяется только в пределах планеты Земля. Откат отсутствует. Олег потянулся к предмету. Диадема раскалилась. Кожа коснулась ледяной металлической поверхности. Палец обожгло морозом, а следом Светлов почувствовал, как летит спиной вперёд. Холод начал распространяться по фаланге. С каждой секундой, поднимаясь всё выше, отсекатель попытался встать, но в голове услышал голос гравицапы. "Лежи!" В руке появилось забытое чувство боли. Лезвие, выпущенное из мягкой лапы питомца, вонзилось в кисть хозяина. Три удара образовали культю, из которой потоком повалила кровь. Вокруг мерцали неизвестные вспышки. Кто-то вливал в рот бальзамы и разбивал склянки о богалённую кость. Сознание померкло. Смотрите-ка, наш смертник зашевелился. Это было первое, что услышал Олег. Он сразу же поднял веки. Его глаза натолкнулись на пушистую морду, которая сукаризной смотрела на Светлова. Малышка, я, видимо, какую-то херню сделал, спросила Тикатель. Красная панда закивала. Паря чертяка, а, ты жив, крикнул Крюк, с лёгкостью поднимая лежащего человека. Ты какого вообще притронулся к этой дряни? Олег посмотрел в сторону, где недавно стоял пьедестал. На его месте зиял столб света, бьющий из пола в потолок. Я долго пролежал, спросил Светлов, смотря на руку. Всё было в норме. Повреждения отсутствовали. В интерфейсе не было никаких предупреждающих оповещений. Почти 15 минут, буркнул подошедший лысый. Скажи спасибо, что успел тебя вытащить. Спасибо. Как хоть успели? Там же совсем немного времени прошло. И что это за дрянь была? Олег указал на поднимающийся луч. Это как раз та дрянь, которая разъедает тело. Миха покосился на свою ранее отсутствующую руку. Кварцивый камень. Я тебе про него рассказывал. Я оттащил тебя, а спасли все вместе. Сперва Грейца позашипела, потом у меня, Тромп указал на свой лоб, будто прозрение пришло. Голову прямо по ободку огнём аж парило. Да и весильчак с крюком сразу вжрванул к тебе. "А ещё отсекатель, ты мне должен", подал голос Арсений. "Я на тебя потратил очень ценный одноразовый талант, и ты догадываешься, где я получил этот талант? Больше такого не будет". "А потратил ты его потому, что знаешь, что без меня вам будет намного труднее во дворце. Так что это не траты", улыбнулся Олег. "Это инвестиции". Ты зачистил эту комнату, так что все трофеи твои по праву. Я могу забрать себе только тактовый сплав. Защитник указал на небольшой слиток. И будем считать, что мы в расчёте. И дополнительно, когда войдём во дворец, ты разрываешь контракт с бесклассовыми, и из лагеря они уже не смогут к нам присоединиться. Поэтому пусть спокойно отправляются в реальный мир, без всяких неустоек и прочего хлама, предложил Светлов. "Идёт", моментально согласился Рейд-лидер. «Я что-то упустил?» — напрягся Олег, пытаясь понять, почему защитник так быстро согласился. «Нет, так-то и сплав мне нужен, а они — нет, так что всё честно и справедливо». «А ведь контракт был наполовину имеющихся жизней», — вспомнил Лысый. «А вампир сказал, что первый уровень локации начнёт стираться, и вместе с этим уровнем и все люди, так что можно считать, что почти никто не выполнил условия». «Это да». Но после победы над патрулем, около пустыря, каждый из туристов получил намного больше, чем потратил. Так что никто не в обиде. Я учел этот момент. «Что хоть за талант был?» — спросил Олег. «Который ты использовал на мне?» «Полное восстановление тела. Иначе бы ты так и остался без нормальной руки. Твой фамильяр, как я понял, залечил тебя, и рука после возрождения восстановилась бы. Но неизвестно, где бы ты оказался после смерти». «Твое тело полностью растворилось». В лес в разговор тромп. Осталась только энергетическая оболочка, и мы даже печать личного врага смогли увидеть. Ещё от тебя тянулись какие-то нити ко мне, к крюку и весячку, и ещё два уходили вообще непонятно каким людям, и один в сторону портала, через который мы на второй уровень локации прошли. А ещё несколько будто оборванных было. Ты что-нибудь знаешь про это? Нет, без понятия, удивился Свет. «Эти нити не были системными», — проговорил один из бесклассовых. «Но и земными их точно нельзя было назвать. Это нечто другое». «Пусть так. С этим я разберусь позже. С цитаделью мы закончили. Можно отправляться во дворец и спасать пленниц. Заодно и патриарха убьем». «Рейд снова собрался, и они опять пошли на штурм дворца», — сказал Происидиум. «А я, пожалуй, проверю, кто там такой шустрый». Как раз, когда к главным воротам успеете подойти, все туристы выпанутся. Он с глухим хлопком исчез. Паря, ты хотя бы расскажи, какой артефакт у Квароу, о камне видел? А то мне очень интересно. Из-за чего у тебя инстинкт самосохранения выключился? Кольцо телепортации божественного ранга, признался Олег. При этом могу перемещаться в любую точку планеты, и блокираторы на меня не действуют, и отката нет. Прям мечта, а не кольцо. Ага, как раз то отсекатель, что тебе и надо было. Но если бы всё было так просто, то лейговский артефакт не показал бы вероятность твоего выживания один к 17 миллионам. Думаю, что система сама меня спасёт, а мне для этого надо будет приложить определённые усилия. Да мы как хочешь, никто не запрещает. Идёмте во дворец. Защитник махнул рукой и первым зашагал на выход.